Правительству Чемберлена Черчилль получил пост военно-морского министра и члена кабинета. Он безусловно был сторонником энергичного, решительного ведения войны против Германии. Однако правительство Чемберлена не намеревалось вести такую войну. Период с сентября 1939 года по апрель 1940 года известен в истории как период странной войны. Когда Англия официально находясь в состоянии войны с Германией по существу войну не вела, правительство Чамберлена вместе с правительством Франции палец о палец не ударило, чтобы оказать помощь Польше, а после разгрома Польши размышляло о том, что немцев не нужно раздражать, чтобы не затруднить достижение мира с Германией по соглашению. Это было по существу продолжением старой мюнхенской политики в новых условиях. Черчиллю такая политическая линия не импонировала, но он был в правительстве и поэтому с критикой ее не выступал. Осторожно, чтобы не раздражать Чамберлейна и других своих партнеров по правительству, Черчилль время от времени высказывался за энергичное ведение войны против Германии. Гитлер, обращаясь с лицемерными предложениями мира к Англии, заявлял, что мир будет возможен, если в английском правительстве не взобладают взгляды Черчилля или его последователей. На это Черчилль отвечал ему заявлениями, что Гитлер и нацистский режим представляют смертельную угрозу всему тому, что дорого Англии и Франции. В Адмиралтействе Черчилль развернул кипучую деятельность. Военно-морская сфера была самой активной в военном отношении во время Странной войны. На море шла настоящая война. Черчилль работал по 18 часов в сутки, руководя отправкой торговых судов, охраняемых кораблями военно-морского флота, подготовляя планы блокады Германии с моря, занимаясь постройкой новых военных судов и организуя охоту за немецкими подводными лодками и рейдерами. На этот раз более, чем когда-либо, его интересуют многие другие вопросы, не относящиеся к компетенции Военно-морского министерства. Будущий премьер-министр, а Черчилль верил, что станет им, должен быть осведомлен об очень многом. Черчилль создал в Отделе действий специальный статистический отдел и поставил во главе его своего долголетнего ближайшего советника по научным вопросам профессора Линдемана. В распоряжении последнего находилась группа энергичных и способных сотрудников, которые имели открытый доступ к официальной информации, поступавшей в распоряжение Черчилля как члена военного кабинета. Отдел Линдемана снабжал министра таблицами и справками, касающимися не столько статистики, сколько хода войны в целом. Таким образом, он получил источник постоянной и надежной информации.